Глава 5 Дикарь в городе. «А вы что здесь делаете?» — строго спросила Светлана. «Почему вы здесь? Не думайте, что я виновник гибели города». «Клянусь вам, я не прикладывал рук к этому безобразию, и, оказавшись здесь случайно, удивился не меньше вас. Дикарь легко спрыгнул с горы мусора и присел на камень. «Кстати, — сказал он». «Раз уж вы пришли, не найдется ли куска хлеба? Понимаете, заблудился, проголодался, а домой возвращаться не хочется. Вам тоже, наверное, пора обедать». «А в самом деле?» — спросил Пашка. Светлана улыбнулась. Раскрыла рюкзак с продовольствием. Алиса расстелила на траве скатерть. Дикарь сказала Алисе, «Давай помогу тебе порезать хлеб и колбасу». «Нет», — сказала Алиса, «У вас руки все в земле. Вымойтесь сначала». «В природе нет грязи», — засмеялся дикарь, — «это предрассудок». Но тут он взглянул на Светлану и добавил, — «бегу, бегу. Я могу еще спорить с девочкой, но когда такие прекрасные глаза смотрят на меня с осуждением, я тут же превращаюсь в послушного мальчика». Дикарь громадными прыжками понесся к ручью. Пашка подхватил флягу и за ним. Светлана подумала вслух, — «Чего это он оказался так далеко от дома? Вы думаете, он следит за нами?» «Нет, Алиса. Зачем ему следить? Но мне кажется, что он здесь не случайно. Почему? Погляди. У пролома в стене лежала куча свежей земли. «Давайте я загляну внутрь», — сказала Алиса, — «и мы все узнаем». «Нет». Возвратились дикарь с Пашкой. Дикарь рассказывал Пашке что-то веселое. Пашка слушал, раскрыв рот. Видно, у дикаря была фантастически развита интуиция. Он словно почувствовал, о чем говорили Светлана с Алисой, потому что, подойдя поближе, сказал, «Кстати, мы не первые, кто нашел этот город. Поглядите на кучу земли у входа. Кто-то здесь уже побывал, и знаете, что я думаю? Что? Наверное, там жил какой-то зверь, а потом его кто-нибудь съел. Вообще-то, внутри ничего интересного, обломки и мусор. Они уселись обедать». Пашка насыпал воду немного ананасовой эссенции, хлеб был свежий и пышный, сыр с большими дырками, колбаса розовая, а холодное мясо нежное, словно крем. Дикарь проглотил, не разжевывая, целый утреброд и сказал, «Вы меня просто закормите, я потеряю боевую форму, а вам будет трудно от меня отделаться». «Нам колбасы не жалко», — сказала Светлана. «Спасибо, но вы уже, наверное, догадались, что я попадаюсь вам на пути вовсе не из-за обжорства». «А из-за чего?» — спросил Пашка. «Я влюбился в Светлану. С первого взгляда, безнадежно и навсегда. А разве ты бы на моем месте не влюбился?» — Пашка вдруг покраснел. «Не знаю». «Ну и дурак», — подумала Алиса. «Но вслух сказала. И я бы на вашем месте обязательно влюбилась». «Но знаете что множество смелых рыцарей погибло, сражаясь за право называть Светлану своей прекрасной дамой». Светлана улыбнулась, а дикарь обрадовался. «И я бы рад», — сказал он, — «но как назло здесь нет ни одного рыцаря, который бы согласился выйти со мной на поединок. Давай договоримся, Алиса, как только ты прослышишь о таком рыцаре, сразу зови меня». «Перестаньте», — сказала Светлана, — «правда, без злости. Ведь трудно найти женщину, которая сердилась бы, когда говорят о ее красоте. Лучше скажите, когда и почему погиб этот город». «Очень просто», — сказал дикарь, доедая третий бутерброд. «Его разрушили». Но кто мог это сделать? Здесь была война. Достаточно посмотреть на развалины, чтобы понять, что город обстреливали. Посмотрите. Дикарь легко вскочил, подошел к обвалившейся стене и показал на дыру, кое-как заложенную камнями. Видите, сюда попал снаряд, но защитники дома успели кое-как залатать рану. И таких дыр я видел несколько. А это что? Неужели эта трещина появилась от старости? «Нет, как меня не убеждайте, я утверждаю, здесь бушевала война. Поверьте моему опыту». «А что у вас за опыт?» — спросила Алиса. «Я видел войну и сам воевал», — сказал дикарь. «Где же была такая война?» — удивилась Алиса. «В цивилизованной галактике войн не бывает». «Не обо всем ты знаешь, моя девочка. У меня была трудная молодость». «Невероятно», — сказала Светлана, подходя к дыре в развалинах. Ей очень не хотелось соглашаться с дикарем но ничего другого она придумать не могла. «Но если прекрасной Светлане приятнее думать, что войны не было, а это просто причудливые скалы, я заранее согласен», — сказал дикарь, кладя руку Светлане на плечо. Светлана повела плечом, сбросила руку и отошла. «Наверное», — сказала она, — «больше ничего интересного мы здесь не найдем. Кто за то, чтобы собираться в обратную дорогу?» «Как же так?» – удивился Пашка. «Мы еще совершенно не обследовали плоскогорье». Но Алиса пришла Светлане на помощь. «Я устала», – сказала она. «Становится жарко, и пока мы дойдем до лагеря, наступит вечер». «А вы», – сказала Светлана дикарю, – «можете оставаться здесь. Мы найдем дорогу без вашей помощи». «Ни в коем случае», – возразил дикарь. «Я буду вас охранять, а вдруг на вас нападут дикие звери». «Здесь нет диких зверей», – сказала Алиса. Ах, как мало мы еще знаем об этой планете, сказал дикай. давай помогу алисас собрать со стола и вымыть посуду. Я не люблю быть нахлебником.